Лапушка, з и н а и д Васильевна, не раскурив трубки и постукивая обсосанным чубуком по ногтям, мягко заговорил он. Лапушка, я боюсь, что мы уйдем от главного. И все-таки скажу. Однако скажу, чтобы ты не расстраивалась из-за юбки-то. Любое историческое событие не вызреет окончательно и не тронется с места, пока в нем не займут надлежащего места женщины. Если масса мужчин, собранная воедино, затевает и делает какое-то дело, то это может быть армия, рабочая стачка, их можно назвать ордой, бандой, сбродом и, соответственно, обойтись с ними. Но масса, разбавленная женщинами, которые непременно ведут за собой детей, это уже народ. Все окрашено иными цветами. «Иди бы к зимнему 9 января, о дни рабочие, с б р о т и только, стреляй, пари безнаказанно!» Но там были женщины, и стреляли солдаты уже в народ. Потому и отозвалась на это событие гневом и возмущением вся Россия. Да только ли Россия! Егор е г о р и ч опять сморщил губы в улыбке и, не торопясь, стал раскуривать трубку, утягивая огонек спички в табак и пыхая дымом. Он знал, что Зина покорена его словами, и не спешил с прерванным разговором, долго устраивал в пепельнице сгоревшую спичку, потирал пальцы и стомленный сладко затягивался. — А ведь и это правда, — Егор е г о р о в и ч запоздало, но с живостью согласился огородок. Все держится на хозяйке. Мужик из дома полдома, а баба из дома считай весь дом. Задобрили, нечего сказать. Повеселела и Зина перекинула свою косу через плечо на грудь. Придется, видимо, браться за свое дело. Чай-то вы пить думаете? Хоть сейчас вызвался Егор Егорыч. И пойдем туда, в гостиную. А то я надымил тут, хоть топор вешать. Минут через пять-десять, милости, прошу. Зина одной головой поклонилась Огородову, а на Страхова даже не поглядела, но ямочки в углах ее губ были для него. Она вышла легко, но твердо ставя ногу на пятку. Огородов после ее башмаков невольно поглядел на свою огромную обуину и подобрал ноги под кресло. Видишь ли, с е м ё н Григорьевич, — начал страхов, раздумчиво прикрыв свои глаза белесыми ресницами, — после событий девятого января в стране все пошло вверх ногами. И это только начало. Все будет опрокинуто, все сверху донизу. И даже там, у вас, в Сибири, мужик заворочился, как медведь в мартовской берлоге. Словом, пришел конец старому житью. Во всем намечаются перемены. Да только ведь сами по себе они не придут. Вот ты сам говорил, что община связала вас на земле по рукам и ногам. Ломать ее надо или не надо? Как, по-твоему? Ломать, Егор Егорович. А что на ее место? Огородов растерян н о пожал плечами. Вот то-то и есть. Нужны люди, с е м ё н Григорьевич. которые научили бы мужика, как ему жить дальше. Нельзя же ему в конце концов оставаться вечным дикарем. Вся Европа, черт возьми, уже давно пашет плугами, применяет с е я л к и молотилки, удобрения, агрономию. А мы по старинке шаманим возле поля с попом до иконы. И стыдно, и больно за нашего кормильца-пахаря. Егор е г о р о в и ч Сунул трубку в пепельницу и умолк. Лицо у него выточилось, глаза обострились жестким холодным огнем. Семен Огородов еще раньше подметил в его спокойных и умно насмешливых глазах какой-то неясный, но с т а л и с т ы й отблеск, и вдруг понял, что за этим стоит твердая и беспощадная воля. Страхов взял потухшую трубку, пососал ее и успокоился. А Огородов не мог расслабиться, напряженно ждал его слов. — Ты, с е м ё н Григорьевич, грамотный, умный парень, — притушив глаза, продолжал страхом. — Возвратясь домой, все равно не захочешь жить и работать по-старому.